15 часов 50 минут. Луи пожимает коллегам руки. Камель хочет видеть запись сейчас, не откладывая. Странно, думает Луи. Ему известно, что Камель не питает большого уважения к нормам и протоколам, но подобное методологическое нарушение со стороны человека его уровня и соответствующим опытом не может не вызывать недоумения. Луи откидывает прядь с левой рукой, но следует за шефом в служебное помещение книжного магазина. которая временно преобразована в главный штаб. Камиль рассеянно пожимает руку владелица магазина. это рождественская елка в довершении всего курит сигарету, вставленную в мундштук из слоновой кости. Подобная мода прошла уже лет сто назад. Камиль торопится, коллеги сняли видеозаписи с двух камер. Оказавшись перед монитором ноутбука, он оборачивается к своему заместителю. «Теперь я посмотрю», — говорит он. «А ты прояснишь ситуацию?» Он указывает на помещение рядом, будто выставляет Луи за дверь, и тут же, усаживаясь перед экраном, окидывает всех взглядом. Создается ощущение, что Камиль собирается в одиночестве смотреть порно. Луи принимает манеру поведения шефа, который находит все происходящее совершенно естественным. «Ну что ж, мажордом так мажордом. Пойдемте», — приглашает Луи, подталкивая остальных. «Давайте устроимся вон там». Камиль интересует записи с камеры, установленные над входом в ювелирный магазин. Через 20 минут, когда Луи, в свою очередь, просматривает запись, сравнивает видео с первыми свидетельскими показаниями и выдвигает первые рабочие гипотезы, Камиль выходит в центральный проход и встает приблизительно в том месте, где находился стрелок. Замеры произведены. Техническая служба покинула место преступления. Осколки витражей собраны, периметр обнесён самоклеящейся пленкой. Теперь должны появиться эксперты и страховщики, а затем все будет свернуто, вызовут соответствующее предприятие, и через два месяца все будет как новенькое. Сумасшедший налетчик может снова строить клиентов в час открытия магазина. Охранять место преступления поставлен полицейский, худой верзила, с усталым взглядом, выдающийся вперед челюстью и мешками под глазами. Камиль его тут же узнал. Они уже сотни раз встречались на местах преступления. Этот полицейский как актер на вторых ролях, имени которого никогда не знаешь. Они приветственно махнули друг другу рукой. Камиль оглядывает опустевший магазин, разбитые витрины. В ювелирной торговле он ничего не смыслит, и у него нет ощущения, что, замышляя на грабление, выбрал бы подобный магазин. Но ему прекрасно известно, что это чертовски обманчивое впечатление. Перед вами банк, и не очень симпатичный, но если вы заберете все, что там находится, у вас практически хватит денег его выкупить. Камиль старается сохранять спокойствие, но с тех пор, как он посмотрел и пересмотрел видео столько раз, сколько ему позволило время, он старается не вынимать руку из кармана. То, что он увидел, настолько его ошеломило, что он не может унять дрожь. Он трясет головой, как будто ему в уши попала вода, но это не вода. Эмоции его переполняют. Ему нужно дистанцироваться от произошедшего. Но поди попробуй. На полу разводы Анины крови. Вот здесь она лежала, скрючившись. А этот тип должен был стоять вон там. Камиль делает несколько шагов в сторону. Верзила полицейский с беспокойством следит за ним взглядом. Неожиданно майор оборачивается. Он держит у бедра воображаемую винтовку. Верзила кладет руку на переговорное устройство. Камиль делает три шага, по очереди осматривает место, где находился стрелок, выход из галереи и неожиданно, без предупреждения, бежит. На сей раз никаких сомнений. Полицейский берет в руку переговорное устройство, но Камиль резко останавливается и верзило опускает руку. Озабоченный Камиль, приложив палец к губам, возвращается, поднимает глаза. Их взгляды встречаются. Они опасливо улыбаются, как будто симпатизируют друг другу. Но, к сожалению, говорят на разных языках. Что могло произойти на самом деле? Камиль смотрит направо-налево, устремляет взгляд наверх к своду, разбившемуся от выстрела. Потом проходит вперед. Вот он уже у выхода, улица лица Жорж-Ландрен. Камиль не знает, что именно он ищет. Знак, деталь. Он ждет какого-нибудь щелчка. Его почти фотографическая память на места людей тасует похожие кадры в различном порядке. Необъяснимым образом ему начинает казаться, что он идет в ложном направлении. Здесь просто нечего делать. Он не с того конца подходит к делу. Тогда он возвращается и снова начинает опрашивать свидетелей. Коллегам, которые сняли первые показания, он говорит, что желал бы составить впечатление. Он встречается с владельцей книжного магазина, хочет видеть хозяйку антикварного салона, на улице расспрашивает парикмахершу. Ювелиршу увезли в больницу. Что же до ученицы, то она все время налета провела на полу, боясь поднять голову. Это ничтожное существо с как будто стертыми чертами лица вызывает жалость. Камиль отправляет ее домой, спрашивает, не нужно ли ее отвезти. Она говорит, что друг ждет у Броссера и указывает на другую сторону улицы. На террасе кафе яблоку негде упасть. И взгляды всех посетителей прикованы к ним. «Идите, берегите себя», — говорит Камиль. Он выслушал свидетельские показания, внимательно рассмотрел снимки. Это упорное желание убить Анну возникло прежде всего из-за электрического света, из-за ужасающего напряжения во время налета. И кроме того, из-за стечения обстоятельств, стечения сложных обстоятельств. И все же, откуда такая настойчивость, такая жестокость? Судебный следователь звонил. Он будет с минуты на минуту. В ожидании его Камиль возвращается в пассаж Мунье. Это нападение один к одному напоминает другое, произошедшее в январе прошлого года. «Они действительно так похожи?» спрашивает Верховен. «Не отличить», — подтверждает Луи. «Разница только в масштабе. Сегодня одно разбойное ограбление, а в январе их было четыре. Обчистили четыре ювелирных магазина за 6 часов». У Камиля вырывается вздох восхищения. Действовали точно так же, как сегодня. Три человека. Первый заставляет открыть сейфы и сгребает драгоценности. Второй прикрывает их с Мосбергом, третий за рулем. И ты говоришь, в январе была одна жертва? Луи смотрит в свои записи. В тот день их первый объект располагался в 14 округе. Время – час открытия. Они провернули дело за 10 минут. Чистейшая работа. потому что уже в 10.30 они были в ювелирном магазине на улице Рен. И, уходя, оставили лежать на полу одного продавца, который не поторопился открыть сейф в служебном помещении. Повреждение черепа четыре дня кома. Молодой человек выжил, но не в полной сохранности. Он до сих пор бьется с администрацией за признание его частичной нетрудоспособности. Камиль напряженно слушает. А вот чего они чудом удалось избежать? Камиль просто комок нервов. Он заставляет себя глубоко дышать, чтобы расслабиться, как это стерна Клодио, да черт с ним. «Около четырнадцати часов, то есть когда магазин открывается после обеда, — продолжает Луи, — происходит третий налет, уже у антикваров Лувра. Работают по накатной схеме. Минут через десять они покидают магазин, а на тротуаре остается тело одного из покупателей, который, пожалуй, слишком высоко поднял руки». «Состояние не такое тяжелое, как у продавца первого магазина, но, тем не менее, травма признана серьезной». «Идет по нарастающей», — кивает Камиль, которому не дают покоя собственной мысли. «И да, и нет», — отвечает Луи, — «эти ребята держатся в рамках, они просто делают свое дело так, как считают правильно». Зенек, однако, удался, вне всякого сомнения Даже для хорошо подготовленной, мотивированной и притертой друг другу команды четыре разбойничьих ограбления за 6 часов куш очень серьезной. Но всталость неминуемо начинает сказываться. Вооруженное ограбление – это как скоростной слалом. Неприятности заявляют о себе в конце дня. последние усилия оказывается наиболее разрушительным. На улице Севр директор магазина, продолжает Луи, решил поиграть в сопротивление. В тот момент, когда налетчики уже готовы были смыться, Он вообразил, что может их задержать, схватил за рукав того, кто нёс награбленное, и попробовал повалить его на пол. Пока тот, кто был на шухере, навозил на храбреца Мосберг, его поддельник уже успел всадить ему в грудь две девятимиллиметровые пули. Нам, естественно, так не удалось выяснить, хотели ли налётчики закончить на этом, или у них были дальнейшие планы, которым помешала гибель ювелира, но они вынуждены были ретироваться. Если забыть о количестве магазинов, то в ограблениях нет ничего экстраординарного. Новички, молодняк, они начинают орать, размахивать руками, стрелять в воздух, прыгать на прилавке. Оружие выбирают, как в ролевых играх чудовищного размера. И сразу становится ясно, что они уже в штаны наложили от страха. Наши же ребята действовали очень решительно, зря они суетились. И не встань у них на пути этот любитель поиграть в героизм, Они бы благополучно отбыли, оставив после себя неизбежное разрушение. Ну и все. Сколько они в январе взяли? «680 тысяч евро», — произносит Луи, — «запротоколировано». Камиль приподнимает бровь. Не то чтобы он был удивлен. Ювелиры никогда не объявляют размеры истинных убытков. У них всегда есть что скрывать. Нет, не в этом дело. Камиле просто нужна правда». Чистыми около миллиона евро При продаже 1600, может быть 650 Отличный результат Известно, через кого сбывали При таком улове, который тянет на большие деньги И вместе с тем не неордороден При при продаже происходят большие потери Да и компетентных скупщиков в Париже не так-то много Предположительно, товар прошел через НЭИ Однако, естественно Это был лучший выбор. Ходили слухи, что скупщик коньяки Растрига. Камиль никогда не проверял, но не находил в этом ничего удивительного. И та, и другая профессиональная деятельность прекрасно уживаются друг с другом. Стоило бы проверить и сейчас. Луи записывает распоряжение. В большинстве дел Камиля задачи перед сотрудниками ставит он. А вот и судебный следователь Перейра. Голубые глаза, слишком длинный нос и уши, напоминающие собачьи. Он человек занятой, озабоченный. Руку Камилю пожимают на ходу. Здравствуйте, майор! А за ним его дамочка, и такая 30-летняя бомбочка с грудями, торчащими во все стороны. Высоченные каблуки постукивают по цементным плитам. Хорошо бы кто-нибудь ей сказал, что она перебаршивает Судебный следователь знает, что цокот копыт стоило бы приглушить, но хотя дамочкой следовать за ним с отставанием на три шага, совершенно очевидно, кто здесь заказывает музыку. Возник не только у этой кобылки желания она могла бы спокойно погулять по галерее, выдувая пузыри, жевательные резинки. Нет, канать под лолиту в тридцать как-то уже по-блядски, думает Камиль. Все собираются вместе, Камиль, Луи и еще двое коллег из бригады, только что прибывших на место. Луи священно действует, он точен, методичен, информирован, умеет обобщать. некогда он прошел по конкурсу высшую национальную школу администрации, Но предпочел высшую политическую. Перейра внимательно слушает, делает предположение о существовании восточноевропейского следа. Говорят о банде сербов или боснийцев. Люди, они жестокие, зачастую стреляют, когда можно было бы этого избежать. И, конечно, Винсан Афнер, он-то оружие не чурается. Перейра качает головой. Афнер, а боснийца, взрывная смесь. Странно даже, что дело ограничилось всего одной жертвой. Это люди серьезные. говорит судебный следователь, и он совершенно прав. Затем Перейра интересуется свидетелями. Обычно, когда открывается ювелирный магазин, кроме управляющей и ученицы присутствует еще одна служащая, но сегодня утром она опаздывала. Появилась, когда все практически было закончено, и смогла услышать лишь последний выстрел. Когда какой-нибудь служащий странным образом не оказывается на месте во время нападения в магазине или в банке, где он работает, Этот факт тут же начинает вызывать подозрения у полицейских. «Мы ее проверили», — говорит один из полицейских, — «то на него все же допускает сомнения». «Продолжим работать, но, кажется, тут все чисто». Девица смертельно скучает. Она раскачивается на своих каблучищах, переминается с ноги на ногу, открыто поглядывает в сторону выхода. На ногтях у нее темно-красный лак, а грудь стянута кофточкой. Две верхние пуговицы, которые не застегнуты, как будто кофточка не сходится, а в разрезе виднеется невероятно длинная белая ложбинка. Все со страхом поглядывают на еще держащуюся на месте пуговицу. Кофточка так вызывающе обтягивает выпирающую грудь, что кажется, будто та плотоядно улыбается. Камиль смотрит на девицу, рисует в уме. Она эффектна, но не настолько, потому что, если присмотреться, видно совершенно другое. Большие ноги, короткий нос — Довольно грубые черты лица, слишком округлые ягодицы, но очень высоко посажены. Этакая альпинистская задница. И потом эти духи. Просто йодная настойка. Ощущение, что стоишь рядом с корзиной устриц. «Послушайте», — шепчет судебный следователь, отводя Камиле в сторону. «Госпожа дивизионный комиссар сказала, что у вас есть осведомитель». Он произносит госпожа с таким почтением, будто тренируется перед произнесением «господин министр». Это шушуканье в стороне девиц просто не выносит. Она испускает долгий шумный вздох. «Совершенно верно», — подтверждает Камиль. «У меня завтра будет больше информации». «С этим нельзя тянуть». «Не будем». Перер удовлетворен. Он, конечно, не дивизионный комиссар, но тоже неравнодушен к положительной статистике. Можно сниматься с места. «Мадемуазель», — суровый взгляд на девицу и повелительный хозяйский тон. Если принимать его внимание, лолитин вид, ему еще этот тон дорого обойдется».